Екатерина Неженцева. Переплетение судеб. Глава первая. Леорин нервно вышагивала по огромному, погруженному в предрассветный полумрак тронному залу, который пустовал долгие годы в ожидании своего хозяина. С тех пор, как создатель наказал Каина, никто так и не рискнул сесть на трон бывшего верховного бога. И даже Теорин, хоть и согласился заняться обязанностями брата, но категорически отказывался сюда заходить. А ведь именно он в свое время защищал остальных от Каина, поскольку был вторым по старшинству в их пантеоне. Это было неудивительно, поскольку почти все, кроме Леорин, боялись навлечь на себя гнев темного бога. В отличие от своих братьев и сестры, Леа знала, что Каин не сделает ей ничего плохого. Разве можно бояться того, кто вырастил тебя, словно собственное дитя? Конечно, брат сильно изменился, став темным богом, и мог немного поиздеваться в своей привычной манере, Но к этому она даже привыкла. А вот к закрытому залу привыкнуть не смогла. Поэтому продолжала приходить сюда, когда сильно нервничала или же хотела побыть в одиночестве. Просто ей всегда казалось, что именно здесь появляются самые гениальные мысли. Особенно в те моменты, когда вокруг все рушилось. Правда, с недавних пор одиночество стало роскошью, поскольку Риалин, и, и Тиарин решили, что главный зал не может пустовать. Каменный трон, который раньше занимал Каин, был разрушен в тот же миг. Теорин создал себе золотое кресло и сообщил, что теперь он верховный бог, а их мир будет чествовать солнце. Спорить с братом никто не стал, и даже Ириалин, богиня смерти, обладающая врожденной вредностью, не сказала ни слова. Разве что Лиорин с близнецами недоуменно переглянулись, поскольку знали, что однажды Каин вернется. Но сейчас Лиарин заботили вовсе не перемены в их пантеоне а поступок, который мог стоить ей божественной сути. Сегодня она приступила черту и сделала то, на что не решилась когда-то давно. Леорин нарушила запрет Создателя и стала на пути Каина, предупредив о грядущем богов в закрытом мире, куда ушел брат. Когда он вернется, то будет очень зол, потому что будущее уже изменилось. Ее услышали. Леа раздался за спиной голос Теорина. «Что-то случилось?» Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и увидела брата. Тот, как всегда, был свеж, словно утренний рассвет, и спокоен, словно закат. Бог солнца не мог быть другим по определению. Его длинные светлые волосы, собранные на затылке заколкой, сверкали в полутьме зала, а в золотистых глазах плескался солнечный свет. «Тиар, ты меня испугал!» — выдохнула юная богиня. По божественным меркам Леарин действительно была еще слишком юна поэтому часто совершала необдуманные и довольно импульсивные поступки. Вот и сейчас надо было промолчать и не вмешиваться во всю эту историю брата. Но она испугалась. «Сложно не испугаться, когда видишь, как твой мир разрушается». Словно в детстве Леа подбежала к Теорину и, крепко прижавшись, прошептала. «Братик, у нас огромные проблемы». «Успокойся, Леорин». Теорин взял сестру за плечи и отстранился глядя в ее перепуганные синие глаза. «Давай сядем, и ты мне все расскажешь по порядку». Он прошел к своему трону, куда уселся и поманил к себе леарин Та не стала спорить, хотя прежде всегда отказывалась сидеть у ног брата. Переместившись к нему одним плавным движением, Леа умастилась на подушке и принялась нервно кусать губы. Теорин удивленно приподнял брови. Последний раз сестра так нервничала перед уходом Каина на завоевание закрытого мира, откуда тот не вернулся. Значит, вскоре должно было произойти нечто грандиозное. Повода не верить богине судьбы не было ни у кого. Все же именно ей было известно будущее и все, что связано с судьбой. — К нам скоро вернется Каин. Она нервно потеребила прядь алых волос. — И не один. — Разве это плохо? — поинтересовался Тиар. Как по мне, наоборот, быстрее бы он вернулся и угомонил своих созданий. Они совсем отбились от рук. А кого, говоришь, он притащит с собой на этот раз?» Леорин скривилась, словно проживала лимон, а после воскликнула. «Женщину! Можно подумать, тут ему было мало баб. Но проблема даже не в этом. Если бы он просто подцепил очередную игрушку, я бы не переживала. Только Каин решил сделать ее богиней». Закашлившись, Тиарин в изумлении приподнял брови, а после подался вперед с жадностью во взгляде, уставившись на сестру, в ожидании продолжения рассказа. В тот миг у него было такое выражение лица, словно он услышал именно те слова, которых ждал долгие годы. Это сильно удивило Лиа, А удивить богиню судьбы надо было еще постараться. «Богиня?» — прошептал Тиар. «Ты уверена? Но как он собирается это сделать?» «Неужели? Хотя да, он же у нас теперь темный бог!» Задумчиво протянул брат и тут же приказал. «Рассказывай, все по порядку!» Как я и предрекла, в закрытом мире Каина ждало тяжелое поражение, и долгие годы он вынужден был скрываться, погрузившись в долгий сон. Начала Лиарин, решив, что Теорин попросту перенервничал, поэтому и отреагировал так странно на ее слова. Но совсем недавно он проснулся и нашел смертную, у которой хватит силы отправить его домой. Вот только есть одна небольшая проблема. Девушка принадлежит другому богу. Никто не отдаст ее просто так. Только наш Каин всегда считал, что может взять все, что пожелает, не интересуясь мнением окружающих. «Я не пойму, что тебя настолько взволновало?» Теорин натянуто улыбнулся и погладил сестру по голове. «Каин всегда так поступал. Ты же сама сейчас сказала, что лишь та девушка может открыть ему путь домой. Это неудивительно, что он потащит ее за собой. Скорее всего, он хочет сделать девочку богиней, чтобы та случайно не умерла в пути. Из того мира в наш сложно добраться, и разлом может захлопнуться, а смертная не удержит долго такую мощь. Недовольно поджав губы, Леорин посмотрела на брата так, словно тот сморозил полную чушь. Но, поняв, что он действительно не понимает, в чем проблема, вздохнула и пояснила. Каин тоже так думает!» Но он начал испытывать к ней чувства, а сам этого не осознает. Понимаешь, что это значит? Он же... Она оборвала себя на полусловие, когда поняла, что чуть не выболтала лишнего. Никто не должен знать, что Каин был лишен чувств. Это может привести к трагедии вселенского масштаба. В общем, суть в том, что он чуть не сделал ее своим подобием, а это могло повлечь за собой гибель двух миров. До сих пор в дрожь бросает, стоит вспомнить, что мог натворить неуправляемый Каин в юбке. Хорошо, что я успела предупредить богов того мира. — Ты сделала что? — гневно зашипел на нее Теорин. — Ля, ты хоть понимаешь, чем это грозит? Ты не имеешь права менять судьбу! Вскочив на ноги, богиня сжала руки в кулаки, после чего резко развернулась и отошла от трона. Она принялась вновь молча вышагивать по залу, совершенно не реагируя на гневный взгляд брата. Но спустя какое-то время она замерла и выпрямилась, посмотрев на Теорина. В ее глазах пылала такая уверенность в собственной правоте, что тот поежился. «Я обязана была это сделать!» — выдохнула Леорин. «Она же откроет... Ай, неважно. Просто прими как данность. Нашему миру грозит гибель, если мы не вмешаемся». «Хорошо, я тебе верю, сестра». «Но ты подумала, как будешь расплачиваться за свой поступок!» Прикрыв глаза, Теорин судорожно пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Он не желал терять еще и сестру. Только не Леорин. Но, к сожалению, он не знал, как ее спасти. И дело даже не в гневе Каина, поскольку с братом он смог бы как-нибудь сладить. Но никто не имел права нарушать запрет Создателя. «Не переживай, вас наказание не затронет. Тихо проговорила Леорин. Плечи богини внезапно опустились, а после прозвучал ее тихий печальный голос. «Я скоро уйду в мир этой девушки, так что наш мир останется прежним». «Сестра, умоляю, верни все обратно!» простонал Тиар. «Ведь еще не поздно! Мы сможем не пустить сюда Каина и эту смертную! Ты же все потеряешь!» Открыв свои золотистые глаза, Тиарин с мольбой глянул на самую младшую богиню в их небольшой некогда дружной семье. И пусть родственниками в понимании людей они никогда не были, но всегда считали себя самыми родными во Вселенной. По этой причине Тиар испытывал невыносимую боль от осознания, что потеряет Леорин навсегда. Нет! Она упрямо тряхнула головой, отчего алые волосы взметнули, словно языки пламени. Я не буду ничего возвращать. На миг, прикрыв глаза, Леа неожиданно очень мягко улыбнулась, вспоминая невероятные янтарные глаза дракона, и тихо добавила. «Это моя судьба». «Каин будет в ярости, когда узнает, что ты вмешалась», пробормотал Теорин, опешив от такой отповеди. Он попытался надавить последним козырем, Каином. «Каин сам виноват», — раздраженно проговорила она. «Я ведь предупреждала, чтобы он не совался в тот мир». Но нашему старшенькому захотелось доказать, что он может захватить один из самых неприступных миров. Внезапно вся ее напускная бравада испарилась. Передернув плечами, Леорин огляделась по сторонам, словно Каин мог выскочить из любого темного угла, после чего подбежала к трону и уселась обратно на подушке. Она положила голову на колени брату и жалобно протянула. «Ведь ты не дашь меня в обиду?» Тяжело вздохнув, Теорин погладил сестру по голове. После изменений, произошедших с Кайном, Лео всегда так поступала. Сначала что-нибудь делала, а потом бежала к Тиарину в поиске защиты. И как бы не злился из-за этого Тиар, но все же не мог бросить сестру на растерзание темному богу. К сожалению, она была самой младшей и слабой в их пантеоне. Конечно, Лео могла с легкостью изменить прошлое, настоящее и будущее, но за любое подобное вмешательство шло суровое наказание – лишение божественной сути. Вот именно этой слабостью и пользовался всегда Каин, чтобы задеть сестру. Мог сколько же она ревела в свое время из-за его наказаний. Вот только никто даже не подозревал, что Каин всегда щадил лишь ее, и его наказания были скорее обидными, чем болезненными. А все потому, что она постоянно вмешивалась со своими советами. То начинала наставлять безликих на истинный путь, то усыпляла искажателей, чтобы те не дергались, то принималась перевоспитывать вампиров. Соответственно, Каину это очень не нравилось. Так что в моменты, когда темный бог сильно гневался, Леорин бежал к Тиару. В их мире сдержать злопамятную натуру старшего брата мог лишь верховный бог, поскольку лишь у него хватало на это силы. По крайней мере, все так думали. Никто не знал, что Каин просто не хотел вредить своей семье и всегда себя контролировал. Решил он действительно причинить им вред, в мире давно не осталось бы ни одного бога. «Все будет хорошо, сестренка», – прошептал Теарин, успокаивая младшенькую. Он долго молчал, обдумывая все сказанное Ле, а после вдруг задумчиво протянул: «И все-таки, как он собирается сделать из девочки богиню?» Увы, но ответа он так и не получил. Леарин не посмела вмешиваться еще и в его судьбу. А кроме нее о подробностях ритуала знали лишь Каин, Хранители и Тьма. А ведь там требовалось всего лишь изменить ритуал, которые использовали боги для создания существ в своих мирах. Но вот что придется за это отдать, об этом не знал никто, кроме истинного света, изначальной тьмы и создателя. Какое-то время Теорин еще пытался добиться от Леорин подробностей о ритуале, с помощью которого Каин решил сделать Илину богиней, но в итоге сдался. Зато сама Илина даже не подозревала, что стала предметом жарких споров и обсуждений в семье Каина, поэтому просто задумчиво разглядывала потолок. Странный сон с красноволосой богиней не шел из головы и показался девушке слишком реальным. Все-таки проснулась, раздался сбоку голос Эштиара, отчего Илина вздрогнула. Она не слышала и не чувствовала присутствия хранителей, поэтому испугалась. С другой стороны кровати сидел Дарион который молча и хмуро разглядывал подопечную. Свои мысли хранители закрыли от Элины, как только услышали предупреждение неизвестной богини. Если ее слова окажутся правдой. В общем, братья решили не рисковать. «Не пугайся, мне надо кое-что проверить», — произнес Дар. С его пальцев тут же сорвался поток жемчужного света, который на миг полностью окутал девушку и мгновенно исчез без следа. Илина ошарашенно похлопала ресницами и хотела было спросить, что нашло на хранителя. Но тут заметила, как его лицо заливает смертельная бледность. Взглянув на брата, Дарион едва справился с ужасом и обреченно выдохнул. Это правда. Он начал подготовку к ритуалу. Тогда может мне кто-нибудь объяснить, каким образом Каин прошел в особняк? Да так, что его никто не заметил. Стараясь не рычать, процедил Иштиар. И тем более, когда он успел напоить Илину кровью? Вы же были все это время вместе! Так объясни мне, Дарион, как это могло произойти?» На последних словах он все же не сдержался и зарычал на брата. Низко опустив голову, Дар закрыл глаза и практически шепотом ответил. «Я вчера задержался». В комнате воцарилась гробовая тишина, в которой было слышно лишь дыхание Илины. Словно хранители исчезли или вовсе привиделись девушки среди ночи. Но через миг тишину разрезал противный звук рвущейся ткани. Вздрогнув, Дарион с Илиной посмотрели на Эша, который вспорол острыми, как лезвие когтями, матрас. — Ты бросил ее одну? — прошипел он, сверкая на брата алыми драконьими глазами. — Да, мне пришлось уйти, потому что кто-то чуть не убил Кристиана! — рявкнул в ответ Дарк. Откуда мне было знать, что Каин окончательно слетел с катушек? И вот не надо теперь шипеть на меня! Мог бы и сам посидеть с Элиной до моего прихода!» Переведя ошарашенный взгляд с Дариона на Эша, а после на порванный матрац, девушка неожиданно нахмурилась и рявкнула. «Ты испортил мою кровать!» Глаза хранителя тут же приобрели свой нормальный изумрудно-зеленый цвет, а когти исчезли. Братья уставились на Элину, которая только что забрала их эмоции и тихо выругались на незнакомом ей языке. Раньше от такого количества отрицательных эмоций она бы уже задыхалась, но сейчас лишь раздраженно поджала губы. А это говорило об одном. Изменения уже необратимы, глухо проговорил Дарион. «Объясните мне, что происходит?» Сдерживая желание стукнуть хранителей, процедила Элька. Эш поднялся с кровати и щелчком пальцев восстановил испорченный матрас, после чего потер лоб и как-то растерянно произнес. «Ты же и сама видела, там, на поляне. Знать бы еще, кто это приходил и кому сказать спасибо за предупреждение. Сияющая богиня. Помнишь такую?» «Я думала, это просто сон!» — воскликнула девушка, мгновенно вскочив на ноги. «К сожалению, не сон!» — вздохнул Дар, усаживая ее обратно на кровать. «Каин начал подготавливать тебя к ритуалу. Не знаю почему, но ты ему очень нужна. Причем он хочет сделать тебя богиней». Илина обалдела смотрела на Хранителя в попытке осознать смысл его слов. Как-то не укладывалось у нее в голове, что это правда. В тот момент было такое чувство, что Дарион подслушал их с штяром разговор и решил подшутить. Только с каждым мгновением Илина все отчетливее понимала, что это вовсе не шутка. «Знаете, я бы даже сказал спасибо Каину. Все же и сам об этом подумывал». Заговорил Эш, привлекая к себе внимание. «Но есть одна загвоздка. Элина станет подобием темного бога. Не самая приятная перспектива, скажу я вам. Не говоря о том, что каждому богу нужен мир, где в него будут верить». От потрясающей перспективы стать похожей на Каина Элину передернула. Она испуганно посмотрела на Эша и едва слышно прошелестело. «Можно как-то остановить этот... это...» Голос девушки затих на последнем слове, поскольку она увидела, как Иштиар закрыл глаза, лишь бы не видеть ее лица. А следом на батом прогремели его довольно тихие слова. «Нельзя. Процесс запущен. Если его прервать, ты умрешь». «Ну хоть что-то можно сделать!» воскликнула Элька, переводя взгляд с одного хранителя на другого. «Я не хочу становиться темным богом, как Каин!» «Ну чего же вы молчите?» На последних словах голос девушки дрогнул, и она всхлипнула. Эш тут же оказался рядом с ней и крепко прижал к себе, растерянно глянув на брата. Он действительно не знал, что делать, и это пугало. Казалось, что весь мир рушится вокруг, как когда-то давно, а он снова не в силах этому помешать. Илина уткнулась носом в его плечо и тихо заплакала, поняв, что ничего нельзя изменить. Тише, родная, тише, прошептал лыштяр, не сводя взгляда с Дариона. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Та богиня сказала, что мы можем изменить ход событий, значит, должна быть возможность вмешаться в ритуал. Не может не быть. Нахмурившись, Дар пытался вспомнить, какие условия самого ритуала, но воспоминания словно подернулись дымкой. Будто кто-то намеренно их стер из памяти, и теперь они нехотя просачивались по крупицам в сознании. Насколько он помнил, для правильного проведения ритуала было необходимо добровольное согласие человека. Одно это уже ставило крест на всех начинаниях Каина. Элина никогда не согласится жить вечно, осознавая, что из-за нее принесли в жертву огромное количество людей. Просто не сможет. Ведь не сможет, да? Последняя мысль не давала хранителю покоя поскольку он знал, что при желании Бог может уговорить даже бревно сказать «да». А темный Бог так и подавно. «Эль, как бы он ни настаивал и чего бы ни предлагал, ни на что не соглашайся!» Как-то нервно проговорил Дарион. «Соглашусь, а у меня не будет выбора», тихо отозвалась Элина, которая успокоилась благодаря Эшу и теперь мрачно смотрела на удивленных ее словами хранителей. «Видение самое первое, помните?» Там он шантажировал меня Кирюшей. Я не просто соглашусь, а еще и радостно побегу выполнять все его требования. Эш с Дарионом быстро переглянулись. У них возникла лишь одна мысль, но одинаковая. Сегодня же прячем семью, а вместо них оставляем фантомов. Но тут Дарион задумчиво протянул вслух. Допустим, Каин не получит согласия. И этот вариант он должен был учесть, понимаете? Тогда ему остается одно. Изменить сам ритуал. Не думаю, что он стал бы так рисковать. Если Элина погибнет, ему придется вновь искать искру по всему миру. Ты считаешь, он действительно на это пошел? Удивился Эш, который тоже начал вспоминать подробности этого ритуала. Но каким образом он его изменил? Ведь при любых изменениях велика вероятность постороннего вмешательства. А в этом случае можно такого натворить. При всем желании никто не мог ответить на эти вопросы, поэтому в комнате было очень тихо. Вздохнув, Иштиар потер переносицу и продолжил свою мысль. «Не знаю, как вы, но лично я не встречал безумца, готового настолько рисковать, собственной жизнью и божественной сутью». Начал Эш и резко замолчал, а в следующий миг он даже рот открыл от неожиданной догадки. «Постойте!» Вмешаться в ритуал могут только боги, которые все о нем знают. Но мы узнали об этом совершенно случайно. Как думаете, много ли богов Каин встретил в нашем мире? Может, он все же рискнул, поскольку считает, что боги этого мира ушли в забвение? Я не был бы в этом так уверен, — неуверенно протянул Дарион. Он мог увидеть меня в Мелтании, когда я появился в образе бога, помнишь? — В таком случае почему он мог решить, что ты не вмешиваешься? — задумался Эштиар. — Слабый бог ничего не сможет сделать при всем своем желании. И если Каин решил, что я тоже лишь изобразил уход забвения... Начал Дарион и резко замолчал, ошарашенно глядя на брата. — Хочешь сказать, он считает, что меня только пробудили, поэтому я ничего не смогу предпринять? На лице Эша заиграла довольная улыбка когда он заметил проблеск осознания во взгляде дара. Молча кивнув, он еще шире улыбнулся и воскликнул. И «Именно! А меня он и вовсе приписал в мертвецы, поэтому и ускорил события, чтобы ты не успел набраться сил. Что мы можем вмешаться или рассказать кому-то об этом ритуале, он даже не учитывает. И, в принципе, правильно делает». «Почему?» — спросила Элька, переводя взгляд с одного брата на другого. «Потому что такие знания недоступны никому», — прошептал Дарион, словно не мог поверить в столь серьезный промах Каина. «Стоп, но мы ведь тоже уже не боги. Как же...» И тут его глаза стали вовсе похожи на две огромные плошки. Он потряс головой, а после громко закричал. «Мы сможем вмешаться! Выход есть! Ждите тут, я скоро вернусь!» Мгновенно открыв портал, он исчез. А Элина посмотрела на часы, которые показывали два часа ночи, и застонала от досады. Завтра ей снова предстояло идти на практику, а она так и не поспала. Эш улыбнулся, уловив мысли любимой, и поднялся с кровати со словами. «Спи, мое чудо. Тебе завтра рано вставать». Он оставил на ее губах нежный поцелуй и ушел. Глядя вслед мужу, Элина тяжело вздохнула и упала на подушки, пробормотав в пустоту. Надеюсь, до утра со мной больше никто не захочет пообщаться. И в тот же миг она провалилась в сон, где уже ждала тьма.